Глава седьмая. Воспоминания и разговоры о беременности. Эмпирическое исследование боли. Когда я проснулся, полумесяц отверстие колодца уже затянуло густыми голубыми сумерками. На часах полвосьмого. Полвосьмого вечера. Значит, я проспал четыре с половиной часа. В колодце стало прохладно. Спускаясь сюда, я так волновался, что не обратил внимания на температуру. Но теперь стало холодно. Растирая ладони, чтобы согреться, я подумал, надо было бросить в рюкзак что-нибудь теплое, натянул бы сейчас на майку. Мне и в голову не приходило, что климат на дне колодца может оказаться не таким, как снаружи. Непроглядная тьма наваливалась на меня со всех сторон. Я ничего не мог разглядеть, как ни старался. Даже собственной руки шаря по стенке, нащупал лестницу, потянул на себя. Наверху все в порядке, лестницу я закрепил как надо. Показалось, что рука вызвала слабое движение в окружившем меня мраке. Впрочем, возможно, это просто обман зрения. Странно, что я не могу видеть собственное тело. Чем дольше я сидел в темноте, тем меньше оставалось уверенности, что я существую на самом деле. Чтобы справиться с этим ощущением, я время от времени покашливал или проводил ладонью по лицу. Так уши подтверждали, что у меня есть еще голос, руки, что лицо никуда не делось, а лицо, что руки, тоже на месте. Несмотря на все мои усилия, тело будто медленно растворялось и становилось легче. Так водный поток вымывает и уносит с собой песок. Чувство было такое, словно внутри у меня идет ожесточенная борьба, что-то вроде перетягивания каната. Сознание постепенно, понемногу побеждало мое физическое, материальное «я». Темнота нарушила прежнее равновесие между этими двумя силами. Мне вдруг пришло в голову, что тело в конечном счете лишь временная оболочка, готовая к тому, чтобы ее поглотило сознание. Стоит выстроить в другом порядке хромосомы, составляющие мое тело, и я окажусь совсем в другом физическом облике». Крита Кана назвала себя «проституткой в мыслях». Теперь ее слова стали мне понятны. Это в самом деле возможно. Заниматься любовью в мыслях — окончать в реальности. В настоящем непроглядном мраке может случиться все, что угодно. Я потряс головой, чтобы загнать сознание обратно в тело. В темноте я соединил пальцы рук, большой с большим, указательный с указательным. Пальцы правой руки убедились, что пальцы левой все еще там, где должны быть. А пальцы левой получили доказательство, что с правой рукой тоже все в порядке. Я глубоко вздохнул. Все. О сознании больше не думаем. Переключаемся на действительность, на реальный мир, в котором живет мое тело. Вот для чего я здесь, чтобы подумать о реальной жизни. Для этого лучше находиться от нее как можно дальше, например, на дне глубокого колодца. «Когда нужно будет двигаться вниз, отыщи самый глубокий колодец и спустись на дно», — так говорил Хонда-сан. Прислонившись к стенке, я медленно вдыхал отдающий плесенью воздух. Свадьбы у нас с Кумико не было. Мы просто не могли себе ее позволить, а просить помощи у ее родителей не хотелось. Решили с самого начала жить вдвоем по-своему, как умеем. Это важнее всяких церемоний. Воскресным утром мы явились в районную управу, разбудили дежурного клерка, нажав на кнопку звонка у приемного окошка и подали заявление а вечером решили шикануть и пошли в классный французский ресторан, заказали бутылку вина и поужинали по полной программе. Вот и вся свадьба. Когда мы поженились, у нас почти не было накоплений. Мать, умирая, оставила мне немного денег, но я решил их не трогать, если только не будет крайней нужды. Мебели, как таковой, тоже. Виды на будущее самые неопределённые. Хоть я и числился в юридической фирме, без адвокатского свидетельства мне ничего не светило. Кумика работала в маленьком, никому неизвестном издательстве. По окончании университета она могла бы, если бы захотела, за счет связей отца устроиться куда лучше. Но мысль эта была ей противна, и жена нашла работу сама. Несмотря на все это, жизнь нас устраивала. Оказалось, жить вдвоем самостоятельно можно, и мы были вполне довольны. И все-таки начинать с нуля было нелегко. Я по натуре замкнутый, так часто бывает в семьях с одним ребенком. Серьезные дела любил делать сам. Чем что-то объяснять, тратя время и силы, легче молча сделать самому. Кумика после смерти сестры тоже замкнулась и росла как бы сама по себе. Она никогда не обращалась к родне за советом, что бы ни случилось. В этом смысле мы походили друг на друга. Мы постепенно учились настраивать себя, свое существо, свои мысли на волну появившегося нового понятия — наш дом. Учились думать и чувствовать вместе, старались относиться к тому, что происходит с нами, как к общему делу. Иногда удавалось, иногда нет. И все же это было ново и необычно — делать ошибки и самим их исправлять. Любые ссоры, даже самые бурные, забывались, Стоило нам прижаться друг к другу.